Глава девятнадцатая. «Кто эта девушка?» Обратился джагендра к Дракромешу. «Одна моя родственница. Так как она явно не принадлежит к твоим старшим родичам, хочу надеяться, что вас связывают неузы любви. Ты мне рассказывал о всех своих близких, но об этой девушке я еще ни разу не слыхал». Тут вмешался Окхой. «Ты не прав, Джоген. Неужели человек не может иметь тайну, которая не хочет делиться даже с друзьями?» — Разве у тебя действительно есть такая тайна, Ромеш? — спросил Джагендра. — Да, есть. — Весь вспыхнув, — ответил Ромеш, — и вообще я не желаю говорить с вами об этой девушке. — Да я так несчастью испытываю сильное желание поговорить о ней, — настаивал Джагендра. — Если б ты не делал предложение Эхем, поверь, никто не стал бы расследовать, с кем завязываются у тебя родственные отношения. Тогда скрывай, что хочешь, делать твое. «Могу сказать вам только одно», — заявил Ромеш, — «нет никого в целом свете, с кем бы меня связывали отношения, способные служить препятствием к моему браку с Химнолиней». «Для тебя это, может быть, и так», — возразил Джогендра. «Но родственники Химнолиней вправе усмотреть здесь весьма основательные препятствия. Мне лишь хочется тебя спросить, для чего вообще держать в тайне свои родственные связи, каковы бы они ни были». «Развать сейчас причину, значил бы раскрыть тайну», — ответил Ромеш. «Ведь ты знаешь меня с детства. Прошу тебя, не выпытывай мотивов моего поведения. Просто поверь мне на слово». «Эту девушку зовут Камола?» «Да». «Ты выдаешь ее за свою жену?» «Да». «И тем не менее требую, чтобы мы тебе верили». «Намерен убедить нас, что она тебе не жена, тогда как всем другим говоришь обратное». «Как тебе угодно». Но это отнюдь не похоже на образец правдивости. Ты хочешь сказать, — заметил Окхой, — что подобные высказывания вряд ли может быть классическим примером логического мышления? Нет, дорогой Джоген, в жизни случаются такие положения, которые решительно вынуждают одним говорить одно, а другим — другое. В конце концов, что-то из двух должно ведь соответствовать истине. Почему не предположить, что рассказанное тебе Ромешем Бабу как раз и есть истина? «Больше я ничего вам сообщить не могу. Лишь повторяю, что женить бы на хемнолине не противоречит требованиям моей совести. У меня слишком серьезное основания не осведомлять вас о комоле. Это было бы непорядочно с моей стороны. И я буду молчать, даже в том случае, если вы не захотите отказаться от своих подозрений. Коснись дела личных моих неприятностей и огорчений. Я не скрыл бы от вас ничего, но тут речь идет о чужой репутации». «О хемнолине ты рассказал?» — спросил Джагендра. — Нет. Я собирался сделать это после свадьбы, но если она изъявит желание, объясню ей все теперь же. — Можно ли нам задать несколько вопросов, Камоле? — Ни в коем случае. Если вы считаете виновным меня, применяйте ко мне любые меры, но я не допущу, чтобы подвергалась допросу ни в чем не повинная девушка. — Допрашивать кого бы то ни было больше ни к чему. Все, что нам хотелось узнать, мы узнали — — Доказательств более чем достаточно. И теперь я говорю тебе прямо. Только посмей после всего этого явиться к нам в дом и тебе не миновать оскорблений. Ромеш побледнел, но остался спокойным. — И еще, — продолжал Джагендра, — не вздумай писать, Хем. Между вами не должно существовать никаких отношений, ни явных, ни тайных. — Если же ты все-таки напишешь ей... Знаешь, что я перед всеми разоблачу, так тщательно скрываю ему этого и тайну, и приведу имеющиеся у меня доказательства. А пока на расспросы, почему расстроилась свадьба, буду отвечать, что сам не дал согласия на этот брак, и настоящую причину никому не открою. Однако, имею в виду, один твой неосторожный шаг, и все получит огласку. Ты дешево отделался, Ромеша. Только не думай, что меня удерживается страдание к такому лицемеру и мошеннику, как ты. Мой поступок вызван единственной любовью к Хэм, моей сестре. А теперь выслушай мое последнее слово. Никогда ни одним звуком, ни намеком не обнаруживай, что ты имел какое-то отношение к Хэм. Я, конечно, не собираюсь полагаться на твое честное слово. Даже правда неубедительно в устах лжеца. Но если у тебя еще сохранились остатки стыда или страх перед разоблачением, не вздумай пренебречь моим советом Ах, недовольно ли, Джоген, — заметила Кхой. Посмотри, как безропотно принимает все это Ромеш-бабу. Неужели в твоем сердце нет ни крупинки жалости? Пойдем, не беспокойтесь, Ромеш-бабу, мы уже уходим. Наконец они оба покинули комнату ромер застыл на месте, словно каменные из Когда состояние от спиня прошло, ему захотелось уйти из дома, чтобы наедине с самим собой обдумать все происшедшее. Но он вспомнил о Камоле. Нельзя же бросить ее здесь одну. Войдя в соседнюю комнату, Ромеш увидел, что Камола, приподняв жалюзи, выходящего на дорогу окна, молча смотрит вдаль. Заслышав шаги Ромеша, она опустила жалюзи и обернулась. Ромеш сел на пол. — Кто были эти двое? — спросила девушка. — Сегодня утром они приходили к нам в школу. — В школу? — удивленно переспросил Ромеш. «Да — Да, — подтвердила она. — А с тобой о чем они говорили? — Спрашивали, кем ты мне приходишься. Кому не довелось пройти науку, как вести себя в доме свекра? Никто ее не наставлял, в каких случаях принято проявлять застенчивость. Но скромность была в ней воспитана с детства, и, услышав слова Ромеша, она густо покраснела. — Я им ответил, — продолжал юноша, — что ты мне чужая. Камола решила, что он просто задался целью вывести ее злыми шутками из себя. — Перестань, — резко сказала она и отвернулась. А Ромеш... Продолжал размышлять, как ей обо всем рассказать. Внезапно девушка забеспокоилась. Взгляни, вороны таскают твои фрукты. Убежав в другую комнату, она отогнала ворон и вернулась обратно с подносом. — Поешь, пожалуйста, — сказала она, ставя поднос перед Ромешем. У ромаша пропал всякий аппетит. Однако такая заботливость девушки тронула его. — А ты сама возьми ты первый. Конечно, это была мелочь совершенный пустяк, но в теперешнем его состоянии робкий сердечный порыв Камолы причинил ему такую острую боль, что он едва удержался от слез. Не говоря ни слова, он заставил себя приняться за еду. Когда завтрак был окончен, Ромеш сказал, «Завтра мы поедем домой, Камолы». «Мне там не нравится», — опустив глаза, огорченно ответила девушка. «Значит, ты хочешь остаться в школе?» нет нет пожалуйста не отсылай меня туда мне стыдно девочки только и делают что расспрашивают меня о тебе и что ж ты им отвечаешь ничего А они например все допытывались почему ты собрался оставить меня на каникулы в школе а я комола не договорила при одном воспоминании об этой обиде рановое сердце заныло снова почему ты не сказала им что ты мне чужая комола окончательно рассердилась Из-под лобья, взглянув на Ромеша, она вымолвила, — уйди. Вновь и вновь спрашивал себя Ромеш, как должен он поступить. Словно червь грызла его чувство гнетущего отчаяния. — Что сказал Джогендра Хемнолине? Что она о нем подумала? Каким образом объяснить Хем истинные обстоятельства? Как ему перенести разлуку с ней? Все эти мучительные вопросы до того истерзали его, что он был не в состоянии хорошенько продумать свое положение. Ясно было одно. В Калькутте, в кругу друзей и врагов, его отношения с Камолой стали предметом живейшего обсуждения. И сплетни о том, что Камола его жена, наверняка уже разлетелась по всему городу. Теперь им нельзя здесь оставаться даже на один день». — Задумчивость и рассеянность Тромеша не ускользнули от внимания Камолы. — Чем ты озабочен? — спросила она. — Если уж тебе так хочется жить в деревне, я согласна туда поехать. Покорность Камолы причинила ему новую боль. В сотый раз встал перед ним вопрос, что же все-таки делать дальше. Занятый своими мыслями, он снова не дал ей никакого ответа, продолжая лишь молча смотреть на нее. Сразу посерьезнее в Камолы сказала... Признайся откровенно, ты, должно быть, рассердился на меня за то, что я не хотела остаться на каникулы в школе. Уж если говорить правду, Камола, не на тебя я сердит а на самого себя. С трудом, освободившись, наконец, от паутины и собственных размышлений, Ромеш попробовал переменить тему разговора. Хотелось бы мне узнать, Камола, чему ты научилась за это время? Девушка с величайшей готовностью... Принялась выкладывать перед ним все свои познания. Уверенная, что поразит этим Ромеша, она прежде всего заявила, что земля имеет форму шара. И он вполне с серьезным видом выразил сомнение в шарообразности земли, спросив, неужели это возможно. Камола широко раскрыла глаза. «Да ведь об этом написано в книге, и мы так учили. Что ты говоришь?» Удивился ромаш «Даже в книге написано. А большая она...» Вопрос поставил Камолу в некоторое затруднение, но, подумав, она с убежденностью сказала, книга-то небольшая, зато печатная, в ней есть даже картинки. Перед столь вескими доказательствами ромашу ничего не оставалось, как отступить. Поведав все, что могла о своих школьных занятиях, Камола принялась болтать о подругах, учителях, о том, как она проводила время в стенах школы. Ромеш изредка отвечал ей, продолжая предаваться своим думам, а порой, уловив лишь конец фразы, задавал вопросы совершенно не впопад. "Но ведь ты меня не слушаешь", воскликнула вдруг Комола и очень рассерженная поднялась с места. "Ну, ну, не сердись, Комола", поспешил успокоить ее Ромеш. "Мне сегодня что-то не по себе". Услышав это, Комола быстро повернулась к нему. "Что случилось, ты нездоров?" "Да нет, нет, я не болен". Вообще-то ничего особенного. Это со мной иногда бывает. Скоро все пройдет. Тогда Камола решила окончательно поразить Ромеша своими познаниями. «Хочешь, я покажу тебе картинки в учебнике географии?» — сказала она. Ромеш с готовностью согласился. Девушка немедленно принесла книгу и раскрыла ее перед Ромешем. «Два шара, которые ты здесь видишь, на самом деле один?» — принялась она объяснять. — Ведь мы не можем видеть у круглого предмета сразу обе стороны. Сделав вид, что он сильно озадачен и должен немного подумать, Ромаш заметил. — Но и у плоских предметов тоже не видны сразу обе стороны. — Потому-то и нарисованы на этой картинке обе половины шара отдельно, — авторитетно заявила комола Так провели они этот вечер.